Успокоившись насчет своих припасов, Пьер поспешно накрыл суровой, но опрятной скатертью кухонный стол, за которым обычно поглощал свою скудную еду сиганьяк, по одну сторону поставил чарку, по другую симметрично к куску студня, глиняный кувшин с кислым венцом, а сам застыл за спиной хозяина, точно дворецкой, прислуживающей принцу. Согласно с принятым издавным церемониалом, Миро, сидя справа, а вельзевул, пристроившись слева, как зачарованные взирали на бароны до сиганьяка и следили за тем, как рука его путешествует от тарелки к рту и от арта к тарелке, в чаянии, что на долю каждого из них тоже перепадет кусочек». Забавную картинку освещала просмоленная лучина, которую Пьер насадил на железный колышек под колпаком очага, дабы дым не расходился по кухне. Это было настолько точное повторение сцены, описанной в начале нашего повествования, что барону, пораженному таким тождеством, начинало казаться, будто он никогда и не покидал замка, а все остальное ему только пригрезилось». Время, которое так быстро бежало в Париже и так было насыщено событиями, в замке Сиганьяк словно остановилось. Сонным часам лень было перевернуть склянку, где пыль заменяла песок. Ничто не тронулось с места. Пауки по-прежнему дремали по углам в своих серых гамаках, ожидая маловероятного проявления случайной мухи. Некоторые из них, отчаявшись, перестали починять паутину, от того, что в утробе у них истощились запасы материала для пряжи. На белесом пепле очага над головешкой, по всей видимости успевшей догореть еще до отъезда барона, курился жидкий дымок, словно гаснущей трубки. Только лопух и крапива разрослись на дворе, да трава, обрамлявшая плиты, стала выше. Ветка дерева, прежде едва доходившая до кухонного окна, теперь просовывала покрытый листвой побег в просвет разбитых стекол. Это была единственная перемена. И сиганьяк против воли сразу втянулся в привычный обиход. Былые мысли нахлынули на него, он то и дело погружался в молчаливое раздумья, которое остерегался тревожить Пьер, а Миро с Вильзевулом не смели нарушить непрошенными ласками». Все события недавнего прошлого представлялись ему приключениями, прочитанными в книге и случайно застрявшими в памяти. Капитан Фракас маячил вдалеке туманной фигурой, бледным призраком, им самим порожденным и навсегда отторгнутым от него. Поединок с Валамбрезом рисовался ему в виде каких-то несуразных телодвижений, к которым его воля была непричастна. Ни один из поступков, совершенных им за это время, казалось, не исходил от него, и возвращение в замок окончательно порвало нити, связывавшие их с его жизнью. Не испарилась только любовь к Изабелле, она жила в его сердце, но скорее как отвлеченная мечта, а не полнокровная страсть, ведь та, что внушила ее, отныне была для него недоступна. Он понял, что колесо его жизни, устремившееся было по новому пути, скатилось в прежнюю роковую колею, и тупая покорность овладела им. Он упрекал себя лишь в том, что на миг поддался светлым упованием. Почему, черт возьми, несчастливцы во что бы то ни стало хотят добиться счастья? Какая нелепость! Однако он постарался стряхнуть себя гнет безнадежности и, видя, что в глазах Пьера то и дело вспыхивает робкий вопрос, вкратце изложил преданному слуге те основные факты, которые могли его заинтересовать в этой истории. Слушая, как его питомец дважды дрался с воломбрезом, старик весь сиял от гордости, что воспитал такого фехтовальщика и повторял перед стеной те удары, которые описывал ему сиганьяк, только вместо шпаги орудовал палкой. «Увы, ты, добрый мой Пьер, слишком хорошо преподал мне все секреты мастерства, которыми ты владеешь как никто», — со вздохом заключил барон. «Моя победа погубила меня надолго, если не навсегда, заточив в этом убогом и печальном жилище. Таков уж мой особый удел. Успех меня сокрушает, и вместо того, чтобы поправить мои дела, окончательно их расстраивает. Лучше бы я был ранен или даже убит в этом злополучном поединке. Сиганьяки не могут потерпеть поражение, наставительно заметил старый слуга. Что бы там ни было, а я рад, что вы убили этого самого Воламбрезе. Вы, конечно, действовали по всем правилам, а больше ничего и не надобно. Что может возразить человек, который, обороняясь, «Умирает от искусного удара шпагой!» «Разумеется, ничего», — ответил Сиганьяк, невольно улыбаясь дуэлянской философии старого учителя фехтования. «Однако я порядком устал. Зажги светильник и проводи меня в спальню». Пьер повиновался. Предшествуемый слугой и сопутствуемый котом и псом, барон медленно поднялся по старой лестнице с выцветшими фресками атланты, один бледнее другого, старались удержать ложный карниз, грозивший раздавить их своей тяжестью. Они из последних сил напрягали дряблые мускулы, но, несмотря на их усилия, несколько кусков штукатурки все же отвалилось от стены. У римских императоров был не менее плачевный вид, и как они не пыжились в своих нишах, выставляя себя триумфаторами, у кого не хватало венца, у кого скипетра, у кого пурпура. Нарисованный на своде трильяж провалился во многих местах, и зимние дожди, просачиваясь сквозь трещины, нанесли новые Америки рядом со старыми континентами и ранее начерченными островами. Следы обветшания, не трогавшиеся гоньяка до отъезда из усадьбы, теперь, когда он подымался по лестнице, поразили его и повергли в глубокую тоску. В этом разорении он видел неотвратимый, как судьба, упадок своего рода и мысленно твердил себе, «Если бы этот свод питал хоть каплю жалости к семье, которой он доселе служил кровом, он бы рухнул и похоронил меня под своими обломками». Подойдя к двери в жилые комнаты, барон взял светильник из рук Пьера и, поблагодарив, отослал старого слугу, не желая, чтобы тот заметил состояние его духа. Медленно прошел сиганьяк через первую залу, где несколько месяцев тому назад ужинали комедианты. Воспоминание об этом веселом пиршестве делало ее еще мрачнее. Потревоженная на миг тишина вновь, и теперь уже навсегда воцарилась там еще более зловещая, Властное и неумолимое. Когда крыса, точа зубом, грызла что-нибудь, эхо отзывалось в этом склепе таинственным гулом. Портреты, облокотившиеся на свои тусклые золоченые рамы, как на перила балкона, при тусклом огоньке свечи принимали устрашающий вид. Казалось, они хотят выскочить из темного фона, чтобы приветствовать своего незадачливого отпрыска. Призрачное бытие оживляло эти старинные изображения. Нарисованные губы шевелились, шепча слова, внятные не слуху, а душе. Глаза скорбно воздевались к потолку, и по лакированным щекам сочилась сырость, собираясь в крупные капли, блестевшие на свету, как слезы. Без сомнения, души предков блуждали вокруг портретов, изображавших телесную оболочку некогда одушевленную ими, и Сиганьяк ощущал их незримое присутствие в этой полумгле, наводящей жуть. На лицах всех портретов, и тех, что в керасах, и тех, что в фижмах, было написано безнадежное уныние. Лишь один из них, самый последний, портрет матери Сиганьяка, как будто улыбался. Свет падал прямо на него, и то ли свежесть красок и кисть искусного мастера создавали такое впечатление, то ли душа умершей в самом деле на миг оживила полотно. Так или иначе, лицо на портрете выражало радость, исполненную любви и надежды, чему Сиганьяк удивился и счел это за хорошее предзнаменование, ибо раньше ему казалось, что на лице матери написана грусть. Войдя, наконец, к себе в спальню, Сиганьяк поставил свечу на стол, где остался брошенный томик Рансара, которого он читал, когда актеры за постучали в двери замка. Листок бумаги, испещренный пометками, черновик недописанного сонета, лежал на прежнем месте. Неоправленная постель хранила отпечатки тех, кто ночевал здесь последними. Тут спала Изабелла. Ее очаровательная головка покоилась на этой вот подушке, поверенной стольких грез. При этой мысли сердце Сиганьяка томительно сжалось от сладостной муки, если позволительно сочетать от природы столь враждебные друг другу слова. Воображению его живо представились прелести милой девушки, как не твердил ему докученный заунывный голос разума, что Изабелла навсегда для него потеряна, властью любовных чар ее чистое прекрасное личико будто в выглядывало из-за прикрытого полога, как лицо целомудренной супруги, ожидающей возвращения супруга. Чтобы не испытывать свое мужество подобными видениями, он разделся и лег, поцеловав то место, где спала Изабелла. Но как ни был он утомлен, сон медлил сойти к нему, и глаза его больше часа блуждали по запущенной комнате, то следя за причудливым отблеском луны на тусклых оконных стеклах, то бессознательно вперясь в охотника на черков среди леса синих и желтых деревьев, на старинных шпалерах. Если хозяин бодрствовал, то кот спал крепчайшим сном, свернувшись клубком в ногах сиганьяка. вельзеву храпел не хуже Магометова кота на рукаве пророка. Безмятежный покой животного передался в конце концов человеку, и молодой барон перенесся в царство грез. Обветшание замка при утреннем свете поразило сиганьяка еще сильнее, чем накануне. День не знает сострадания к старости и упадку. Он беспощадно обнажает убожество, морщины, трещины, пятна, поблекшие краски, пыль и плесень. Милосердная ночь все смягчает своими благими тенями и краем своего покрова оттирает слезы вещей. Комнаты, раньше такие просторные, теперь оказались совсем маленькими, и барон только удивлялся, почему у него в памяти они остались очень большими. Но вскоре он, свыкся с масштабами своего замка и с прежней жизнью, точно надел старое платье на время, сброшенное ради нового. Ему было вольготно в этой обжитой одежде с ее привычными складками».